Студия «Вира М.» представляет книгу Матвея Кузьмича Любавского «История царствования Екатерины II». Курс, читанный в Императорском Московском университете весной 1911 года. Запись производится по изданию «Санкт-Петербург», издательство «Лань», 2001 год. Читает Олег Федоров. Матвей Кузьмич Любавский. История царствования Екатерины II. В текущем семестре нам предстоит познакомиться с историей царствования императрицы Екатерины II. Это царствование составляет целую эпоху в русской истории, в которой достигли своего кульминационного развития два основных течения, начавшихся еще в XVII веке. Я разумею, с одной стороны превращение старого военно-служилого класса в землевладельческий, господствующий политически и социально над остальным народом, а с другой стороны, постепенное порабощение земледельческого класса и полное развитие и господства крепостного права. Тесное сочетание этих основных течений русской жизни, и определила характер века Екатерины II. Все черты быта были в связи с этим основным явлением. Кроме того, на эпоху наложила сильную индивидуальную печать личность самой императрицы Екатерины II, предшественники которой только царствовали, а не управляли народом. В 1765 году Миних писал Русское государство имеет то преимущество, что оно управляется непосредственно Богом. Иначе не может быть. Так как же оно может существовать при таких порядках? Предшественники Екатерины не властвовали над людьми. Люди властвовали над ними. Это пассивное управление прекратилось со вступлением на престол Екатерины II которая, умея принаравливаться к обстоятельствам, создала сильную и авторитетную власть, проявила энергию и твердость во внутреннем управлении и во внешней политике. Такой размер деятельности напоминал Петра и заставил депутатов комиссии 1767 года поднести Екатерине титул великой. Екатерина вошла в историю крупной исторической личностью. Ее эпоху нельзя объяснить без объяснения ее замечательной личности, к чему мы теперь и обратимся. Екатерина родилась 21 апреля 1729 года в скромной обстановке в городе Штеттине, где ее отец, христиан Август Ангальцербский, был губернатором. Этот княжеский род уже сильно обеднел и жил службой. В детстве Екатерина жила просто, играла с детьми, ее не звали принцессой. Уже с раннего детства появились черты, отличавшие ее потом как русскую императрицу. Это самостоятельность, предприимчивость, любовь к мужскому делу. Сверстники вспоминали, что Фике, то есть Софья, лютеранское имя Екатерины, всегда была впереди всех и обыкновенно ближе к мальчикам, чем к девочкам. Это была здоровая, полная жизненных сил натура. Лица, помнившие ее в детстве, подтверждают это. Она была хорошо сложена, с благородной осанкой, выражение лица ее было некрасивое, но влиятельное. Причем открытый взгляд делал ее наружность привлекательной. Такой Екатерина оставалась до старости. В то время в Германии воспитание детей обыкновенно поручалось французским эмигрантам, покинувшим родину при Людовике XIV. Общей моде последовали и родители Екатерины и пригласили ей в гувернантки француженку госпожу Кардель. Придворный проповедник Нерар, учитель чистописания Лоран и учитель танцев были также французы. Из числа учителей принцессы известны только три немца. Вагнер, преподаватель немецкого языка, Лютер, законоучитель, пастор Деве и учитель музыки Реллинг.